Глава 20. Я достала платье из шкафа, бережно провела кончиками пальцев по нежной ткани и тоскливо посмотрела на пустую ветку у окна. В тот день, когда мы с Филаей купили ей наряд для бала, я решительно вытащила его из дальнего угла, где оно висело на плечиках, точно так же, как сейчас провела рукой по ткани и, выдохнув, примерила. И как только платье оказалось на мне, оно повело себя словно живое — тут же села на меня плотно, как перчатка, мгновенно обтянув лиф. Длинная юбка раздалась в стороны, став вдвое пышнее, и теперь спускалась к полу роскошными волнами, а тонкие серебряные нити, которыми было расшито платье, засияли на черном фоне. Я взглянула в зеркало и обомлела. Роскошный наряд подчеркивал фигуру, мерцал и переливался. Волшебное платье словно изменило и меня тоже. Моя кожа слишком бледная на мой вкус. Теперь казалась идеально ровной, гладкой, нежно-белой. И это не всё. Я вглядывалась в своё отражение и с удивлением отмечала, и губы стали ярче, и глаза выразительнее, и волосы гуще. «Магия!» — прошептала я и повернулась к окну, где на ветке, как всегда, дежурила Карла. «Ты это видела?» — спросила я у неё, просто потому что больше спросить было не у кого. Кар! ответила ворона, а потом взмахнула крыльями и улетела. С тех пор прошло уже два дня, а Карла так и не появилась. Я никак не могла понять, почему. Ей что-то не понравилось. В платье какая-то чуждая ей магия. Почему мой верный фамильяр, моя ворона, исчезла, как только я нарядилась в это платье? Что с ним не так? Сегодня состоится бал. Мой первый бал. И я должна бы радостно порхать и собираться, обмирая от предвкушения чего-то чудесного, неизведанного, но мне не хотелось на него идти. И наряжаться не хотелось. Я пыталась заикнуться об этом Филае, но она только замахала руками. Для того, чтобы не явиться, нужна веская причина, например, смертельная болезнь. И то я не уверена, что этого будет достаточно. Вот я и стояла возле шкафа, крутила в руках платье, поглядывая в окно. «Нет, наверное, я всё-таки не пойду. Может, никто и не заметит, что меня не было». Стоило мне об этом подумать, как за окном послышалось и знакомое хлопанье крыльев. «Карла!» Я уронила платье и бросилась к окну. Ворона спланировала на подоконник, прошлась по нему, наклонив голову на бок. В её клеве что-то загадочно поблёскивало. «Что там у тебя?» Она положила на подоконник... «Нет, не обёртку от дорогих конфет, а самый настоящий кулон на тонкой серебряной цепочке, явно старинный». «Где ты это раздобыла?» — ошарашенно моргнула я. Я слышала, конечно, что вороны тащат всё блестящее, но раньше она меня ничем похожим не баловала. Ворона подтолкнула ко мне лапкой украшение и требовательно каркнула. Я взяла его в руки и стала рассматривать. Почти невесомая серебряная цепочка и черный драгоценный камень со сверкающими гранями в ажурной изящной оправе идеально подходили к платью. И я рассмеялась. Так вот в чем дело. С платьем все в порядке, но моя дорогая Карла решила, что такую роскошную вещь нельзя носить без украшений. — Ты это украла, дорогая? Водя кулоном перед ее клювом, строго спросила я. — Карл! Выдала она коротко и обижена. И я поняла, что даже подозрение в воровстве ее оскорбляет. «Ладно, не дуйся», — сказала я и застегнула цепочку у себя на шее. «Видишь, я его приняла». А что, вовсе не факт, что она его украла? Она ведь не обычная ворона, а фамильяр. И, как говорил ректор, родовой фамильяр. Откуда мне знать, может, у каждого родового фамильяра есть где-то склад драгоценностей?» Я задумчиво провела пальцами по кулону. Странно, но чёрный камень в оправе казался тёплым, уютным, каким-то родным, что ли. Словно он всегда висел у меня на груди. Словно именно для этого он и был создан. Ну или просто он мне очень понравился, что было истинной правдой. Ворона, хлопнув крыльями, выжидательно на меня уставилась. Я подняла с пола платье, стряхнула его, нырнула в мягкую нежную ткань. Я покрутилась перед зеркалом, любуясь прекрасным платьем, чёрным, как ночное небо, усыпанное миллиардами мерцающих звёзд. Кулон лежал в ложбинке между грудей и мягко переливался, рассыпая вокруг серебристые блики. Цепочка благородно поблёскивала. Теперь я даже не представляла, что платье и украшения можно носить по отдельности. Только я успела надеть туфельки и закрыть шкаф, как в дверь постучали. И на пороге появилась Филая в новом изумрудном платье. Ее волосы были уложены в красивую, замысловатую прическу. Кокетливая заколка дополняла романтический образ. Выглядела она просто потрясающе. «Ух ты!» — восхищенно ахнула я. «Ух ты!» — эхом отозвалась Филая. «Это невероятно!» Она смотрела на платье во все глаза. «Думаешь, оно не хуже, чем те из салона?» — смущенно спросила я. Она окинула меня странным взглядом. «Не хуже. Смеешься? Такие вещи есть только в столичных салонах, да и то только в двух-трех, и стоят целую уйму денег». «Серьезно?» — удивилась я. «Больше десяти золотых?» Она снова посмотрела на меня, как на неразумное дитя. «Золотых триста, и это минимум». «Триста!» — ахнула я. «Это что же, я утащила из замка ректора такую дорогую вещь? «Но я же не знала!» «Откуда оно у тебя?» Глаза Филаи заинтересованно блеснули. «Это подарок», — проговорила я машинально. «Подарок?» — она толкнула меня в бок и подмигнула. «И кто же дарит такие дорогие подарки?» «Кто-кто?» «Тот, кто даже не подозревает, что у одной девицы, вытащенной из-под повозки, такие загребущие ручки, и что эта девица слова «бери, что хочешь», воспримет буквально». Надо было что-то отвечать, и я начала. «Это... один... ну, в общем...» И мгновенно почувствовала, как закружилась голова, а ноги подкосились. Едва не упав, я оперлась о шкаф. И сразу поняла, откуда эта внезапная слабость. Смертельная клятва. Я никому не должна рассказывать о том дне, это я помнила отлично. А вот то, что даже намекать на что-либо, лишь отдаленно связанное с ним, тоже нельзя... Стало для меня неприятным сюрпризом. «Лучше не спрашивай», — выдохнула я, все еще опираясь о шкаф. Коленки противно подрагивали. «Ага, так и запишем», — протянула Филая. «У нашей Тихони есть жутко богатый поклонник». Я фыркнула. «Знала бы она, кого записала в мои поклонники». «Ты себе не представляешь, как ошибаешься», — со смехом сказала я. «Ладно, конечно, такое шикарное платье требует совершенно сногсшибательной ног сшибательной прически, но уж извини, сделаю, что смогу». Я, наконец, отлипла от шкафа и уселась на стул, а Филая принялась колдовать над моими волосами. «Готово!» — вскоре пропела она. Я подошла к зеркалу и несколько минут смотрела в него не в силах поверить, что девушка, которая немного испугана, улыбается мне оттуда — это я. Чуть приподнятые к затылку волосы падали упругими прядями на белые плечи. Пухлые губы влажно поблёскивали, глаза сияли, щёки едва заметно горели румянцем. Кулон искрился, и эти искры, словно подхваченные платьем, танцевали по вспыхивающим серебром нитям и мерцающим облаком спускались по волнам пышной юбки до самого пола. — Ну что, готово? — улыбнулась Филая. — Готово. Зачарованно прошептала я и, неохотно оторвавшись от зеркала, посмотрела в окно. «Тепло и сухо», — проследила за моим взглядом Филая. «Старшекурсники ради бала постарались. Устроили над территорией школы прекрасную погоду. Пальто не понадобится». Подруга подхватила меня под руку и потащила из комнаты. Я шагнула за Филая в бальный зал и ахнула. Он был огромным, сверкающим, праздничным и ослепительно прекрасным. Сияло все — высокий потолок, витые колонны, живые цветы на стенах, проемы высоких стрельчатых окон, огромные хрустальные чаши на круглых кованых столах, наполненные чем-то рубиново-красным. Казалось, даже гладкий мраморный пол слегка светился. Зал был полон. Толпа искрилась, двигалась, смеялась, гудела — то сливаясь в сплошное яркое разноцветное пятно, то распадаясь на девушек в чудесных платьях и молодых мужчин в модных костюмах. Кто-то ходил по залу, кто-то сидел на уютных диванчиках у стен. «А нам куда?» Я нерешительно замерла у входа, но Филая покрепчу хватила меня за локоть и уверенно куда-то повела. «В жизни не видела в одном месте столько красоты», – прошептала я. «Да уж, я тоже в первый раз смотрела на все с открытым ртом», улыбнулась Филая, притормозив у одной из колонн. «Ладно, стой тут, никуда не уходи, а я принесу нам выпить». «Выпить?» – удивилась я. «Разве тут можно?» Сейчас я увидела, что у многих студентов в руках изящные бокалы с ярко-рубиновым напитком. «Да ты что! Собрать в одном помещении толпу молодых и пьяных темных магов? Школа их не идет и руководят». Тут подают безалкогольный пунш, но очень вкусный. Пообещав раздобыть нам по фужеру, Филая затерялась среди веселящегося народа. И тут я спиной почувствовала чей-то неприятный, пристальный взгляд. Недоуменно обернулась и вздрогнула. Селеста смотрела на меня с такой ненавистью, что стало не по себе. Я надеялась, что испепеляющими взглядами все и ограничится, но, увы... Она быстро подошла ко мне и, встав почти вплотную, недобро прищурилась. «А откуда у такой нищенки, как ты, это шикарное платье? Ты его украла?» Я вовсе не собиралась оправдываться перед гадкой девицей, но ее обвинение было настолько обидным, что слова сами сорвались с моих губ. «Нет, это подарок». «Подарок?» — Селеста задохнулась от гнева. Сделала шаг ко мне, заставив меня прижаться спиной к колонне. И прошипела. «Рилан подарил тебе его, крыса!» Уже знакомые алые всполохи заплясали в ее глазах. «Нет, не Рилан, нет!» — испуганно сказала я. «Это...» — и снова накатила слабость. «Клятва! Опять эта клятва!» «Неизвестно еще, сможет ли Селеста испепелить меня, вырвавшейся из-под контроля силой, но смертельная клятва меня точно убьет. А умирать из-за того, что кто-то сходит с ума от ревности...» «Мне точно не хотелось». «Это не твое дело», — резко закончила я, опираясь спиной о колонну. Голова кружилась так, что подташнивала. Селеста еще какое-то время буравила меня взглядом, а потом малые всполохи в ее глазах потухли, и она злорадно протянула. «Ну, конечно, не Рилан, так я и думала». «То-то ты минуту назад готова была выцарапать мне глаза», — раздраженно подумала я. Что ещё остаётся такой, как ты, чтобы выглядеть прилично? Разве что быть содержанкой? Содержанка. Это слово хлестнуло, как пощёчина. Наверное, я бы как следует ответила злобной гадине, но только не сейчас, когда мне было так плохо. Зал казался жарким и душным. Перед глазами плавали тёмные круги. Музыка и голоса причиняли боль. Проклятье. Ещё немного, и я просто рухну в обморок. Оттолкнув Селесту, я отклеилась от колонны и направилась к дверям. После яркого сияния зала небольшой холл показался совсем тёмным. Я вышла из него в коридор, свернула за угол, чтобы меня не видели, прислонилась к прохладной стене и перевела дыхание, чувствуя, как отступает дурнота. И чем лучше мне становилось, тем больше я злилась на ректора и его смертельную клятву. Я ведь и не собиралась выдавать его тайну. Но мне всё равно становилось дурно всякий раз, когда речь заходила хоть о чем-то, связанном с тем днем, вроде как предупреждение, но очень неприятное. В полумраке коридора я увидела знакомую фигуру. Ректор. Он стоял и молча смотрел на меня, а потом в несколько шагов преодолел расстояние между нами. Больно схватил за плечи, вжал в стену и навис надо мной, обдав жаром своего тела. Я испуганно вскрикнула, вскинула голову, и очередной крик застрял в горле. Ледяная маска разлетелась в пыль. Ничего не осталось от холодного, высокомерного, сурового ректора. Передо мной стоял разъярённый мужчина. Стальные пальцы обжигали кожу. Синие глаза горели таким бешенством, будто он был готов меня убить. Я хотела объяснить, что не собиралась выдавать тайну, но он не дал мне сказать ни слова. «Лайна!» — почти простонал он. И из того света явилась, чтобы меня мучить!» «Элайна? Он просто в темноте ошибся, принял меня за другую! За то, что когда-то носила это платье!» «Я Алена! Алена Брентер!» Сдавленно прошептала я, но меня словно и не слышали. «Магистр Линнард, я Алена!» Несколько долгих мгновений он смотрел на меня невидящим, безумным взглядом, а потом отпустил. Ярость в его глазах медленно гасла. Когда в следующий раз он посмотрел на меня, взгляд был таким же спокойным, как обычно. И всё же было в нём что-то такое, отчего странно защемило в груди. А руки сами потянулись обнять, прижаться изо всех сил, прикоснуться щекой к тёплой груди и... И будь что будет. Я сглотнула, в последний момент отдёрнув руки. Сама не поняла, откуда взялось это непонятное, неправильное, абсолютно глупое желание. Видимо, я слишком испугалась. «Откуда у тебя это платье?» Этот вопрос я слышала уже трижды за сегодняшний день и впервые могла на него ответить. «Вы же сказали, бери что хочешь, я и взяла. Простите, я и предположить не могла, что оно такое дорогое». Ректор только махнул рукой. «Извини, что напугал тебя». «Напугал? Не то слово!» «Я не сомневалась, моя жизнь никогда не была еще в такой опасности». «Даже когда магическая повозка сбила меня с ног!» «Я его верну! Сегодня же!» «Оставь! Мне-то оно зачем?» — хмыкнул он. «Это уже был тот самый магистр Лейнард, которого я знала. Насмешливый, высокомерный, совершенно невыносимый, но привычный». И я наконец-то перевела дух. Но у облегчения был странный привкус разочарования. «Не стоит никому рассказывать о том, что сейчас случилось», — тихо сказал он. «Конечно, я и не собиралась», — начала я, но обнаружила, что говорю это в удаляющуюся спину ректора. «Кажется, я становлюсь просто-таки хранилищем ректорских секретов». Я ещё немного постояла, остужая пылающие щёки и прикидывая, не сбежать ли мне малодушно в свою комнату. Слишком уж насыщенное выдалось начало бала. Может, хватит на сегодня? Хотя после того, что сейчас случилось, Селеста с ее полыхающими алыми глазами и гадостями, которые она говорила всякий раз, как только открывала рот, казались мне уже не проблемой, а мелким недоразумением. Решительно выдохнув, я поправила платье и пошла в бальный зал.